Глава тридцать первая. Мандо и остальные стояли в лодке, наблюдая, как Аидж-одиннадцать бредет через лаву к выходу из пещеры, а снаружи его уже ждали штурмовики. Когда дроид выступил на свет, бластеры уже нацелились на него. Протокол изготовителя не предусматривает попадания в плен. произнёс Иджи, и таймер вмонтированного в него детонатора начал отсчёт. Я должен быть уничтожен. Лампочка на детонаторе налилась красным. Прогремел мощный взрыв. Когда лодка выплыла из туннеля, Манда увидел тела штурмовиков, распростёртые на обоих берегах. Над ними вился дымок. Дроид сделал своё дело, он пожертвовал собой, чтобы спасти их. С неба донёсся скрежещущий визг. Мандалорец задрал голову и увидел, что на них с рёвом летит сит-истребитель. "Мавгидон!" крикнула Кара, поднимая бластер. Мандо и Карга тоже принялись стрелять по сиду, который наворачивал круг у них над головой, поливая огнём из пушек. Рамазал, крикнул Грив. В другой раз попадёт. Мрачно заметил Мандалорец, наблюдая, как истребитель закладывает вираж для нового захода. Ну тогда пусть малыш немного пошаманит, предложил Карго. Он с надеждой посмотрел на ребёнка, который крутил пальчиками. Давай, поколдуй рукой. Дитя посмотрело на него и загуляло, помахивая ручкой. Агент Гильдии вздохнул. Ну тогда не знаю. Зато я знаю, вмешался Манду. Он поднял ракетный ранец, который вручила ему оружейница, и надел его на спину. Сид Мофо уже возвращался к ним, пушки истребителей изрыгали огонь. Включив ракеты, Мандалорец взлетел вверх. Он дал Сиду пролететь у себя под ногами. и выстрелил обордажным тросом, закрепив его на корпусе корабля. Трос сильно дёрнул охотника вперёд и протащил по небу. Мандо снова включил ранец и немного ускорившись, приземлился на купол и кабины Сида. Изнутри на него потрясённо таращился Гидеон. Лицо Мофа перекосилось, выражая одновременно и ярость, и решимость. Охотник прицелился из бластера в люк и выстрелил, но тот выдержал. Гидеон резко опрокинул сид на левый борт, корабль накренился и сбросил Манду с кабины. Истребитель снижался по спирали. Охотник закрехтел, сползая к левому пилону сида и хватаясь за всё, что попадалось под руку. Воин снял детонатор с пояса и закрепил его на пилоне, а потом разжал хватку. А Кара и Гриф наблюдали с земли, как левую половину истребителя оторвала взрывом. Корабль потерял управление и понесся вниз к земле, в которую и врезался, обозначив место падения облаком дыма. Спустя мгновение перед ними опустился имендолорец. Он поднялся со вздохом. Карга и Дун подошли к нему. "Потрясающая манда", заявил агент Гильдии. "Печетляет". Кивнув, он добавил: "Пожалуй, твои гильдийские расценки только что подросли. Штурмовики появлялись?" спросил охотник. "Думаю, город мы зачистили", ответила Кара. "Пожалуй, я останусь тут на всякий случай". "Останешься?" спросил Манду. "А почему нет?" вмешался Гриф. Он махнул в сторону города. "Неварро отличная планета, со всяким отребием мы разобрались, и теперь это снова приличное место". То есть притон для охотников за головами. Карго Искоса поглядел на него. Некоторые мои друзья как раз охотники за головами, и, возможно, сказал он, положив руку на плечо Кары, этот образцовый солдат присоединится к нашим рядам. А ты, мой друг, он снова перевёл взгляд на Манду, гильдия ждёт тебя обратно с распростёртыми объятиями. Воин посмотрел на малыша, который пристально глядел на него снизу вверх, разведя ручки. Охотник присел, поднял его и ласково прижал к груди. "Боюсь, у меня есть дела поважнее". Кара наклонилась вперёд и погладила ребёнка по ушку. "Береги его хорошо, а то кто знает, вмешался гриф. Вдруг это он сбережёт тебя". Мандо кивнул, повернулся, включил ракетный ранец и взлетел. Дитя в его руках повернуло головку, чтобы видеть удаляющийся ландшафт и две фигурки, провожавшие их. Мандалорец вернулся к лезвию бритвы и похоронил Куила, водрузив его шлем и очки на памятник на том самом месте, где угнот встретил смерть. Охотник поднялся с малышом на борт, врубил питание и начал разогревать двигатели. Дитя сидело позади и что-то посасывало. Манда вдруг понял, что это ожерелье с мифозавром, которое он отдал Кари перед спуском в канализацию. Каким-то образом оно очутилось у малыша на шее. Манда осторожно вынул мифозавра из маленького ротика. "Я уж думал, оно пропало", сказал он, а потом вложил украшение обратно ему в ручку. "Ладно, пусть будет у тебя". Дитя засунуло жрелие обратно в рот. Лезвие бритвы стартовало, и через мгновение они уже покинули планету. Джавы довольно быстро заметили обломки сит истребителя. Пусть авария и нанесла серьёзный ущерб кораблю, там всё равно было чем поживиться. И мусорщики уже начали отдирать от машины детали, готовясь их унести. И тут Изнутри раздался треск. Джавы испуганно вскрикнули и разбежались в стороны, когда лазерное лезвие прошило кабину. Светящаяся полоска вырезала из металла грубо очерченный прямоугольник, который вывалился наружу. И через мгновение оттуда появился мов Гедеон с тёмным мечом в руке. Взобравшись наверх кабины, он обвёл окрестности холодным проницательным взглядом. Оружие, зажатое в его руке, сияло. Ситуация изменилась, подумал он. Но возможности ещё остались. Работа предстояла трудная. Текст читал Станислав Концевич.